Глава вторая. Матвей. «Аня!» Бежал следом, стараясь не упасть и не потерять по дороге тапок. «Стой! Подожди!» Девушка замешкалась у двери, нажимая на кнопку домофона, и я успел поймал ее, крепко схватив за плечи. «Стой!» — повторил я, поворачивая к себе эту дурюху «Ну что ты делаешь, Ань? Как Ванька без тебя?» «Ты ведь его мама он тебя любит, ты единственный родной и незаменимый человек для него на всей планете. Верещагина хлюпнула носом, а затем разрыдалась у меня на груди. Я ужасная мама, мне скучно с ним. я постоянно думаю, что в универе сейчас идут пары, ребята готовят семинары, общаются между собой. а я словно заключенная. у меня не жизнь, а день сурка. Я сама себе не принадлежу, словно я дополнение к Ване. Я хочу свою жизнь назад, понимаешь? Мне только двадцать, и я не готова посвятить всю себя ребенку. Ань, он просто маленький очень. Потерпи немного, скоро он подрастет и станет более самостоятельным. А через несколько лет все вернется на свои места. Ваня пойдет в детский сад. Нет, я не могу больше. «Не уговаривай, пожалуйста, просто отпусти!» Железная дверь открылась неожиданно. Мы оказались на пути соседки. Леонора Павловна пристально посмотрела на мои руки, которые обнимали Аню. «Добрый вечер!» Едко поздоровалась пожилая женщина и усмехнулась, осматривая нас недовольным взглядом, не скрывая своего любопытства. Аня среагировала быстрее, чем я, и отодвинулась от меня. А не встретив сопротивление, и вовсе выскочила из подъезда. Я бросился за ней, но увидел лишь, как она садится в такси и уезжает. Вот черт! И что мне теперь делать? Всю дорогу в лифте я молчал и никак не реагировал на взгляды соседки поливать мне на нее, пусть думает, что хочет. Куда больше я беспокоюсь за жену. Катя у меня такая нежная и ранимая, а я даже не успела объясниться с ней, пытаясь вразумить Верещагину. Катя не Аня. Она точно поймет меня с полуслова. Мы с ней команда. Я могу смело положиться на нее. Катюня мой, надежный тыл. Вместе с ней мы что-то обязательно придумаем. Я вошел в коридор и закрыл на замок дверь, сбросил тапочки и босиком отправился на поиски жены. Катя меня не подвела. Она уже заботилась о ребенке. Раздела его и усадила в люльку. Даже бутылочку дала. Моя умничка. «Сбежала!» — объявил итог своей погони. Я устало плюхнулся на диван и пожаловался. Представляешь, ее у подъезда ожидало такси. Катя подозрительно молчала и не смотрела на меня. Прости, что раньше не рассказал о Ване, просто все подходящего момента не находилось. Катя наконец-то подняла лицо, и наши взгляды встретились. Котенок, ты что, плакала? Я потянулся к жене, взял ладонями ее за лицо, но она дернулась вырываясь из моих рук. «Маленький ты чего? Никогда ее не видел, такой обиженной и злой? Ты все неправильно поняла. Ну, конечно, она ведь и решила, что Аня моя любовница и что ребенок тоже мой. Ваня не мой. Да я не успел, потому что жена меня ударила». Нет, не так. Я получил кулаком в глаз. Думаю, метила она в нос, но, собственно, какая разница, если потолок вдруг приблизился, и я от чего-то оказался на полу. Картина вдруг расплылась, и я пытался сфокусироваться. Глаз горел огнем и пек. И вдруг аккуратная ножка с ярким лаком на ногтях перешагнула через меня, затем вторая и я заметил, как они обе скрылись из виду. Обалдеть. Это моя нежная и ранимая Катя, мой котенок. Где она научилась так драться? Пребывая все еще в шоке, я перевернулся на спину и лег на пол. Так, нужно отдышаться. Жена, наверное, сама испугалась и побежала на кухню за льдом. Сейчас она придет. Начнет меня лечить, присядет рядом, и я ей все расскажу. Если понадобится, повалю на пол и не отпущу, пока она все не выслушает. Нужно было рассказать все еще в марте, когда я узнал, что Аня в положении. Вот дурак. Зачем только молчал. Катя помогла бы, поддержала бы Аню по-женски, и сейчас бы Ваня не сидел тут без мамы. Прости, малой. Я посмотрел на улыбающегося Ваньку, который усердно пытался запихнуть кулак себе в рот. Да уж он пока еще и не подозревает, что остался один, вернее со мной, но толку от меня, как от козла молока. Вообще-то мы с ним неплохо ладим. Я даже сидел с ним пару раз, пока Аня экзамены сдавала и целую неделю у них жил, когда девушка подхватила желудочный грипп. Кормил Ваньку из бутылочки смесью, пеленал, купал, пампер сменял, спал с ним. Так что опыт у меня какой-никакой есть. Не пропадем. Только детям же не выживать нужно, а полноценно жить и развиваться. Сами мы не справимся, подытожил я и попытался встать. Что-то Катя не спешила мне на помощь. Я... Осторожно покрутил головой. Вроде бы ничего страшного. Синяка не избежать, но жить буду. Только холод все же лучше приложить. В морозилке лежало несколько пакетов с замороженными овощами. Я схватил один из них и осмотрел кухню. Красивый ужин на столе, горящие свечи. Чуть в стороне, на барной стойке, жена приготовила десерт и бутылку с вином. Бокалы тоже быстро нашлись, как и штопор. Этот вечер мог бы стать очень приятным. Я подошел к столу и наколол на вилку кусок мяса. Ммм, как всегда, божественно. И картошечка, как я люблю, с хрустящей корочкой. Только без моего котенка все не так. Прижимая к глазу холод, я отправился на поиски жены. Нам просто нужно спокойно поговорить. Вернее, мне объяснить, что Ванька ко мне не имеет никакого отношения. То есть, конечно, имеет, но я не отец Вани, а его дядя. Препятствие возникло внезапно. Впервые за все годы дверь в спальню была закрытой. Я не поверил. Подергал ручку несколько раз. Но чуда не случилось. Кажется, все серьезнее, чем я мог предположить. Катя. Скрыться в нашей спальне было не лучшей идеей. Здесь повсюду был Матвей. На прикроватной тумбочке его вещи, будильник, стакан в виде черепа, зарубежный журнал по медицине, именная ручка и блокнот на случай, если его посетит, интересная мысль ночью в воздухе пахнет разбившимся счастьем, а подушка мужа его парфюмом. Половину стены занимает картина: подарок брата мужа на свадьбу. На ней изображены мы с матвеем на берегу моря. Я, в легком белом платье, с распущенными волосами, которые развиваются на ветру, и муж, загорелый с голливудской улыбкой на лице, На нем короткие бриджи, и белая, наполовину расстегнутая рубашка с коротким рукавом. Матвей крепко прижимал меня к своему боку, словно боялся, что я сбегу. Митя сделал этот снимок в день нашего знакомства. Смешно все получилось, ведь именно он пригласил меня на свидание. Матвей просто потерял ключи и заехал за ними. И вот, спустя 15 минут мы уже смеялись, и смотрели друг другу в глаза, понимая собеседника без слов. Митя тоже все понял и вскоре ушел с длинноногой блондинкой, с которой познакомился этим же вечером. Только перед этим запечатлел на память нас с братом. Сказал, что если вдруг Матвей пропадет, то он предоставит полиции внешность похитительницы. Этот же снимок Митя и увековечил в картине. До этого дня мне она нравилась, и я была благодарна за этот подарок. Сейчас же она давила, занимала слишком много места. Не выдержав, я вскочила с кровати и сняла картину со стены. Разрезать или разломать у меня не было сил, куда деть ее я не знала. Слишком большая, и щелей между мебелью и стеной у нас нет. Пришлось опустить ее на пол и развернуть изображением к стене. Стало чуть легче. Я опустилась на пуфик у туалетного стола и встретилась взглядом со своим отражением. Встреча оказалась не особо приятной. Глаза красные, нос тоже. Косметика кое-где стерта, кое-где размазана. Жалкое зрелище. Слёзы опять навернулись на глаза. Надоело. Всё равно эти нюни ничего не решат. А что решит? А разговор? Ответом мне на незаданный вопрос стал стук в дверь. Котёнок, открой. Давай поговорим. Я тебе всё объясню. Ты не так поняла. Я засмеялась. Ну, конечно, «Кать», — позвал Матвей, — «маленький, ты же знаешь, я только тебя одну люблю». «А чтобы детей делать, не обязательно кого-то любить?» — отозвалась я. «Это не мой ребенок». «То есть девушка принесла малыша постороннему мужику?» «А ты, наверное, снимаешь ей квартиру, содержишь, потому что альтруист, верно?» Я даже не скрывала сарказма Пусть знает, что я не верю ни одному его слову. Митя никогда не бросил бы своего ребенка. При всей его любвеобильности он всегда серьезно относился к браку и детям. К тому же у брата-мужа с деньгами все хорошо. Не могу представить ни одной причины, почему бы он финансово не поддержал мать своего ребенка. Кроме одной. Митя не имеет никакого отношения ни к этой Ане, ни к ее ребенку. «Кать, открой! Я всё расскажу, объясню!» Слушать очередную ложь не было никакого желания, но что делать? Собрать вещи и уйти из квартиры? Сбежать? Заманчиво, но для этого нужно открыть дверь и выйти, столкнуться нос к носу с Матвеем. Этого мне сейчас совсем не хотелось. Я морально истощена, обезоружена предательством и просто не выстою перед натиском мужа. Что-что, а убеждать он умеет. «Матвей, уходи. У тебя там ребенок один, а я хочу спать». «Кать, уходи!» Мой голос сорвался на крик, и муж отступил. «Хорошо, поговорим завтра. Я тебе всё объясню и расскажу». Спокойной ночи, маленький. Это его нежность и мягкость, словно нож в сердце. Больно до одури. Как жаль, что телефон я забыла на кухне. Сейчас мне просто необходимо было переговорить с Митей и услышать его версию. Проблема лишь в том, что сделать это не так уж и просто. Мужчина все еще в рейсе, а мобильная связь там ловит только в порте. Но, быть может, мне повезет. Нужно только подождать, пока Матвей заснет, пробраться на кухню и забрать оттуда телефон.